Мать успела сказать нам, чтобы мы были смиРны, никуда по комнатам не ходили и не говорили громко. Такое приказание вместе с недостаточным ласковым приёмом так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совершенно одни, потому что нянька Агафья ушла в коридор, где окружили её горничные девки и дворовые бабы. Так прошло немало времени. Наконец, вышла мать и спросила: "Где же ваша нянька?" Агафья выскочила из коридора, уверяя, что только сию минуту отошла от нас, между тем как мы с самого прихода в залу её и не видали, а слышали только бормотание и шуршуканье в коридоре. Мать взяла нас обоих за руки и ввела в горницу дедушки. Он лежал совсем раздетый в постели, седая борода отрастала у него чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен. "Здравствуйте, внучек и внучка", сказал он, протянув нам руку. Мать шепнула, чтобы мы её поцеловали. "Не разгляжу теперь", продолжал дедушка, жмурись и накрыв глаза рукой. "На кого похож, Серёжа? Когда я его увидел, он ещё ни на кого не походил. А Надежда, кажется, похожа на мать".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 Чем их поччивать? Мы ведь люди деревенские, и ваших городских порядков не знаем. Тётушка подхватила, что сестрица сама будет распоряжаться, и пусть повар Степан к ней приходит и спрашивает, что нужно приготовить. Хотя я и не понимал тогда тайны музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое и недоброхотное. Мать отвечала очень почтительно, что напрасно бабушка и сестрица беспокоятся о нашем кушении, и что одного куриного супа будет всегда для нас достаточно, что она по тому не даёт мне молока, что была напугана моей долговременной болезнью, а что возле меня и сестра привыкла пить постный чай. Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещения одну из двух комнат, или залу, или гостиную.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 Я уже понимал, что мои слёзы огорчат больную и что это будет ей вредно, и плакал потихоньку, завернувшись в широкие полосы саваныса за высоким изголовьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на мать. Я кивнул и потряс головой в знак того, что понимаю, в чём дело, и не встревожу больную. Отец сходил к дедушке и ворча ей сказал, что ему лучше и что он хочет встать. В зале тётушка разливала чай. Няня позвала меня туда, но я не хотел отойти ни на шаг от матери, и отец бояй, чтобы я не расплакался, если станут принуждать меня. Сам принёс мне чаю и постный крендель, точно такой, какие присылали нам в Уфу из Багрово. Мы с сестрой ели да и все очень их любили, но теперь крендель не пошёл мне в горло, и чтоб не принуждали меня есть, я спрятал его. под огромный пуховик, на котором лежала мать. Я услышал в беспрестанно растворяемую дверь, как весело болтала моя сестрица с бабушкой и тётушкой, и мне было чего-то досадно на неё. Я слышал, как повели её к дедушке и почувствовал, что сейчас придут за мной. Печаль исполнилась ту же минуту. Тётушка прибежала, говоря, что дедушка меня спрашивает. Отец громко сказал: "Серёжа, вступай к дедушке". Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала меня в лоб и сказала на ухо: "Будь умён и ласков с дедушкой". И глаза её наполнились слезами. Каково же было мне идти? Отец остался с матерью, а тётушка повела меня за руку. Видно много страданий и страха выражалось на моём лице, потому что тётушка, остановившись в лакейской, приласкала меня и сказала: "Не бойся, Серёжа, дедушка тебя не укусит". Я едва мог удержать слёзы, готовые хлынуть из глаз, и робко переступил порог дедушкиной горницы. Он сидел на кожаных старинных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 Подойд дю к ко мне, Серёжа, и протянул руку. Я поцеловал её. Что это у тебя глаза красные? Ты не как плакал. Да и теперь хочешь плакать? Видно, ты боишься и не любишь дедушку. Маменка больна, сказал я, собрав все силы, чтобы не заплакать. Тут бабушка и тётушка принялись рассказывать, что я ужасть как привязан к матери, что не отхожу от неё ни на пять, и что она уже меня так приучила. Говорили много в этом роде, но дедушка как будто и не слушал их, а сам так пристально и добродушно смотрел на меня, что робость моя стала проходить. "Знаей-че ли на кого похож, Серёжа?" громко и весело сказал он.